Респонсории церковное песнопение, в котором солисты хор сменяют друг друга. Иезекииль — ветхозаветный пророк, автор одной из книг Библии. Иеремия — ветхозаветный пророк. В Библии ему принадлежит три книги — книга Иеремии, плач Иеремии и послание Иеремии ту кишащую телами стену. Описание фрески Микеланджело Буонаротти, 1475-1564, в Сикстинской капелле. Фигура грешника, закрывающего рукой один глаз, снова упоминается на последней странице романа. Харон разгружает свой челн, Мертвецы воскресают, Святые молятся, Демонические маски ждут знака, опоясанного змеей Миноса, обреченный проклятью толстяк, схваченный и влекомый ухмыляющимися сынами болота, отправляется в страшный путь, закрыв глаз рукой и в ужасе взирая другим на вечные муки, меж тем, как неподалеку от него милосердие Божие спасает еще две не успевшие упасть грешные души, словом, картины страшного суда. Да простят человеку-ученому, каким я являюсь, если он, взявшись говорить о произведении до жути ему близком, сравнивает его с общеизвестными памятниками культуры. Это для успокоения, в котором я и сегодня еще нуждаюсь, когда о нем говорю, как нуждался в те дни, когда испуганно, удивленно, подавленно, гордо наблюдал, как оно возникало то было переживание, хотя и подобавшее моей преданной любви к его виновнику, но, по сути, непосильное для моей души и повергавшее меня в трепет. После очень недолгой поры уклончивого утаивания он открыл другу детства доступ к своим занятиям, и при каждом посещении Пфейферинга а я, конечно, ездил туда как можно чаще, почти всегда на субботы и воскресенье. мне удавалось слушать все новые и новые куски создававшегося, прибавки и уроки час невероятного объема, так что, особенно если учесть подчиненную строгим законам духовную и техническую сложность фактуры, человеку, привыкшему к житейски умеренному и спокойному продвижению в работе, оставалось только тихо ужасаться. Да, признаюсь, что едва ли не главным стимулом моего, может быть, простодушного, а я бы сказал, внутреннего страха перед этим произведением, была обескураживающая быстрота, с какой оно возникло. По существу, в четыре с половиной месяца, в срок, который, пожалуй, потребовался бы лишь для того, чтобы его написать, то есть просто-напросто механически переписать. Как я видел... Да как он и сам признавался, этот человек жил тогда в порыве некоего не столько счастливого, сколько издергивающего и порабощающего вдохновения, когда первоначальная наметка проблемы композиторской задачи в прежнем их понимании отождествлялась с экстатическим их решением когда он едва успевал, пером ли, карандашом ли, угнаться за мчащимися идеями, не дававшими ему покоя и делавшими его своим рабом. Будучи все еще очень слаб, он работал по 10 часов в день, и сверх того, позволяя себе лишь краткий перерыв, чтобы пообедать, а иногда и пройтись вокруг круглого колодца или к Сионскому холму. Эти поспешные прогулки походили скорее на попытку бегства, чем на отдых, и были, судя по его то стремительным, то снова замедленным движением, только другой формой одержимости. В субботние вечера, проведенные в его обществе, я не раз отлично видел, как трудно ему совладать с собой, как трудно продлить передышку который он сознательно искал, разговаривая со мной на обыденные, безразличные темы. Я вижу, как он вдруг выпрямляется, нарушив свою небрежную позу, как застывает и настораживается его взгляд, приоткрывается рот, а на щеках выступает пугающий меня лихорадочный румянец. Что это было? Было ли это одно из тех мелодических озарений, что, я сказал бы, одолевали его в ту пору, давая выход силам, о коих я ничего не знаю, да и знать не хочу. То есть созревание в его уме одной из потрясающих музыкальных тем, которыми изобилует этот апокалипсический опус, и которые всегда тотчас же подвергались в нем охлаждающей обработке, так сказать, взнуздыванию, упорядочению, превращению в строительный материал оратории. Я вижу, как он, бормоча «говори, говори» дальше подходит к письменному столу, порывисто нацарапывает оркестровую партию, так что скомканная бумага прям-таки рвется порой от нажима, и с гримасой, не берусь определить ее выражение, но, по-моему, она портила умную и гордую красоту его лица, глядит туда, где, может быть, набросан страшный хор — бегущего от четырех всадников, спотыкающегося, мечущегося, растоптанного копытами человечества. Записан ужасный, доверенный глумливо блеющему фаготу крик птицы вещуньи, или вставлена подобная песнь чередующихся полухорий, с первого же раза перевернувшая мне душу, строгая фуга на слова Иеремии. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил, ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Ссором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Библия ⁇ Плач Иеремии ⁇ глава 3, стихи 39-45. Я называю эту пьесу Фугой. И она действительно звучит как фуга, хотя здесь нет точного повторения темы, ибо таковая развивается с развитием целого, так что стиль, которому, казалось бы, подчинен композитор, разрушается и как бы доводится до абсурда, что отчасти восходит к архаической форме фуги в некоторых добаховских консонах и ричаркаре, где тема фуги выдержана не всегда четко. Вот куда бывал устремлен его взгляд. Он хватал нотное перо, тут же отбрасывал его в сторону, бормотал «ладно, до завтра» и все еще с пылающим лицом возвращался ко мне. «Кансона» по-итальянски «Песня» в xv 17 веках «Многоголосная песня» с конца 16 века, Также и инструментальная пьеса типа «Ричаркари» или «Фуги». «Ричаркари» по-итальянски взыскивать в XVI-XVII веках контрапунктическая инструментальная пьеса «Предшественница Фуги».